Этап 14. Маркетинг для продажи франшизы. Мы начали формировать отдел продаж, параллельно нужно привлечь трафик, суметь заинтересовать наших потенциальных франчайзи. В предыдущих главах я рассказывал о создании качественной упаковки для нашего бизнеса. В этой главе буду рассказывать о создании комплексного маркетинга. Каков план действий и способы его реализации. Кто-то разделяет маркетинг и продажи. Кто-то считает продажи частью маркетинга. Есть люди, которые под маркетингом понимают исключительно генерацию лидов, то есть входящих обращений. Безусловно, это один из ключевых продуктов маркетинга. В одной из глав я объяснял различие между стратегическим маркетингом и операционным, а также между маркетингом и лидогенерацией. Если человек занимается лид-генерацией, он отвечает за количество обращений и за их качество. Руководитель же отдела маркетинга должен отвечать за продажи, соответственно, мотивация его должна зависеть от продаж. Здесь со мной часто спорят, особенно маркетологи, но существуют факты. Руководитель отдела маркетинга не может влиять непосредственно на продажи точно так же, как руководитель отдела продаж на количество, а главное, на качество лидов. Эти люди должны работать в тесной связке на одну цель выручку компании. Заниматься упаковкой и трафиком в компании должны разные люди. Сейчас каждый студент, сидящий дома в трусах, уже маркетолог, ведь он прошёл какой-нибудь вебинар и начал настраивать рекламу. Но маркетинг это фундамент. Основополагающая для бизнеса вещь это привлечение потенциальных клиентов. То есть широкий перечень конкретных вещей, которые нужно делать, и делать их нужно правильно. Я не утверждаю, что хороший маркетолог бывает только с высшим специализированным образованием, но крутые специалисты, которых я встречал, его имели. Где найти такого человека? Наем маркетолога, который обеспечит тебе хорошие продажи это конечный результат его деятельности, сложная задача. У людей, которые реально круто в этом понимают, зачастую либо уже есть свой бизнес, и возможно, он крупнее, чем твой, или они наёмные работники, но получают больше, чем ты можешь предложить, и вообще твой бизнес им не так интересен, как те проекты, которыми они могут заниматься в принципе. Найти действительно крутого стратега по маркетингу большая удача. Почему новичку так сложно собрать крутую команду? Потому что в маркетинге есть два аспекта: стратегический и операционный. Первый отвечает за понимание, что мы делаем, как упаковываем товар, как создаём его ценность, на какие рынки выходим и с какой целевой аудиторией работаем. Какие рекламные каналы, с какими бюджетами, по каким принципам проводим тесты и так далее. Стратегия это задача диджитал-директора, а вот за тактику, за операционную работу отвечает руководитель отдела маркетинга. Если это толковый специалист, то в Москве его зарплата начинается где-то от 100-150 тысяч. В регионах она ниже, но не сильно. Найти такого все равно, что иголку в стоге сена. И ведь это только промежуточное звено. А есть еще и директор, тот самый, что отвечает за разработку всей стратегии и всего алгоритма привлечения клиентов. Его зарплата стартует в столице от трехсот-пятисот тысяч в месяц, и большинство этих ребят уже на кого-то работают. Когда в две тысячи тринадцатом году я еще занимался детскими садами, то каким-то чудом сумел нанять директора по маркетингу Citylink, одного из крупнейших тогда интернет-ретейлеров России. Этот человек вместе с основателями сделал миллиардную компанию, а у нас была небольшая франчайзинговая сеть из двух десятков филиалов и около десяти собственных садов. Зарплата у него была 300 тысяч. Для 2013 года очень не мало. Хотя на прежнем месте он получал гораздо больше. У нас он просто вышел на свой прожиточный минимум. Соответственно, он поработал пару месяцев, выполнил кое-какие задачи и ушел. До сих пор мне кажется, что к нам он подался, чтобы просто переждать этап поиска более удачных предложений, потому что наши масштабы тогда никак не соответствовали его уровню. У большинства слушателей этой книги нет огромной компании с уже существующим большим отделом маркетинга. Поэтому твой будущий digital-директор должен пройти большой путь от линейного интернет-маркетолога, поработать руководителем отдела маркетинга, желательно в нескольких местах. Он должен иметь широкий кругозор, высокий уровень интеллекта и уметь работать с теми моделями продаж, которые есть у тебя. Если он работал с чем-то другим, возможно, он не сможет подстроиться или это займёт много времени. Этот человек должен уметь работать руками, непосредственно разбираться в рекламных каналах. Подавляющее большинство digital-директоров на рынке уже настолько стали стратегами, что давно отстали в самостоятельной работе с инструментарием маркетинга. Если он этого не умеет делать, то не сможет проконтролировать работу своих сотрудников, не сможет принять результат даже зачастую не сможет поставить конкретный ТЗ, сформировать гипотезу, которую необходимо проверить. Зачастую не сможет следить за новостями и обновлениями, если он глубоко, детально не погружен в канал рекламы. С другой стороны, он должен обладать стратегическим мышлением и генерировать гипотезы не на уровне как при росте на десятки процентов, а с прицелом как вырасти в разы и на порядки. Он должен легко ориентироваться в том, что происходит на рынке, как он меняется, какие продукты идут, какие нет, быть в курсе трендов, уметь быстро разбираться в новых рынках, и в любом случае этот человек должен выдавать результат, должен понимать, что продукт маркетинга это деньги. Поэтому я и говорю, что особенно важно, чтобы он успел поработать в разных компаниях, чтобы суметь эти деньги сделать. Причём Важно, чтобы он сам добивался этого результата и отвечал за него, а не просто руководил какой-нибудь суперпрофессиональной командой, которой у тебя нет, периодически подкидывая им идеи. Большинство специалистов умеют здорово заниматься маркетингом, но от них не стоит ждать какой-то стратегии и того, что они обеспечат тебе рост. Зачастую эти люди как раз могут отвечать только за лидогенерацию, только за обращения, трафик Если сразу дать такому задачу увеличить выручку в два раза, то это будет надежда на чудо. Ошибка большинства предпринимателей как раз в том, что они требуют от линейных руководителей маркетинга или псевдопрофессиональных digital-директоров невозможного. Именно поэтому для всех своих проектов мы закрываем не только вопрос лидогенерации и продаж, но и стратегии. Качественные подрядчики в маркетинге должны быть способны сделать результат именно в твоей сфере. Поэтому, если у тебя нет директора по маркетингу, именно ты должен сформулировать задачу и по ней получить от них обратную связь, предложение, что мы будем делать. Это должна быть вполне понятная стратегия. Для начала она должна быть краткосрочная на 3 месяца. Дальше будет понятно, что нужно делать, какой нужен бюджет, как мы будем оценивать результаты, когда они появятся. И самое главное, Убедиться, что точно такие же результаты маркетолог делал на прошлых местах работы. Если в прошлом он за 5 лет смог обеспечить компании рост на 20% в год, это означает, что у вас будет примерно то же самое. И не надо ждать, что он кратно увеличит продажи. Если говорить про список каналов и эффективность их использования, то здесь всё зависит от стоимости франшизы и от продукта. Какого-то универсального рецепта нет. Существуют разные каналы: Instagram, контекстная реклама, таргетированные социальные сети, блогеры, различные франчайзинговые площадки, выставки, партнёрские рассылки и многое-многое другое. Недорогие франшизы с суммой инвестиций до 1 млн руб. продаются даже на витринах франчайзинговых магазинов, а дорогие франшизы нет. При правильной упаковке точно работают рассылки по крупным франчайзинговым площадкам. И оттуда всегда можно получить первые продажи. Это дорого, но круто составленный оффер, правильное письмо, всё это может дать хороший результат. Очень важно потом качественно обработать эти лиды. Как отслеживать эффективность каналов? Важно делать сквозную аналитику. Бюджет, который тратится на продажу франшизы при высоких продажах это миллионы рублей в зависимости от франшизы. Ты должен понимать не только с какого канала сколько денег вы зарабатываете, Но есть каких конкретно рекламных кампаний, ключевых слов, объявлений для того, чтобы потом анализировать, что происходит. Я уже говорил, что при продаже франшизы есть определённый цикл сделки, поэтому заранее не зная, с каких каналов что продаётся, оценить реальную эффективность можно только по истечении квартала. Тебя может спасти другая штука понимание качественного лида и его стоимости. Это то, что ты должен отслеживать как основной показатель. Я расскажу про критерии качества, чтобы твои менеджеры по продажам оценивали и отсеивали те лиды, которые являются некачественными и не тратили на них своё время. Чтобы твой отдел маркетинга понимал, с какими каналами, целевыми аудиториями и посылами есть смысл дальше работать, а с какими нет. Единственное, что я не рекомендую расдувать бюджет на рекламные кампании, потому что не зная особенностей рекламы тех или иных франшиз в разных нишах, реально можно потерять очень много денег. Если говорить про продажу первых франшиз, то необходимо учесть, что здесь работает несколько каналов. Первый из бесплатных способов это твоя база клиентов. Надеюсь, всё это время ты её собирал, и теперь можешь сделать рассылку о том, что у тебя появилась франшиза. И вот Довольные клиенты, которые уже ценят твой продукт, знают тебя, могут открыть с тобой бизнес. Не нужно бояться, если они находятся не в тех городах, где ты планировал открыть франшизу, или наоборот, находятся там, где не планировал. По моему опыту, огромное количество франчайзи по разным бизнесам переезжает из города в город, это нормально. Также не нужно бояться, что они узнают, что ты на своём бизнесе зарабатываешь деньги. именно и это обычно останавливает собственников рассылать предложения франшизе по базе клиентов. Конечно, не нужно в этой рассылке писать о том, что ты зарабатываешь миллионы. Дай базовый набор, размер инвестиций и окупаемость бизнеса. Рассылку нужно сделать не только по почте, но и по СМС. Коротко в один-два сообщения о том, что у них есть возможность открыть ваш бизнес по франшизе. Второй канал это твои друзья, знакомые, коллеги, партнеры. которым ты тоже можешь предложить купить франшизу. Ты просто обязан всем им сообщить. С большой вероятностью первые продажи могут состояться именно через этот канал. Ты не обязательно должен продавать друзьям, просто задаем вопрос. Может, они знают кого-то среди своих знакомых и друзей, кто думает об открытии бизнеса. Кому это может быть интересно? И они сами могут начать расспрашивать об условиях. Это называется пройтись по своим социальным связям. И третий Это партнёрские базы. Это тоже работает, и там случаются продажи. Это касается первых франшиз. Дальше необходимо обратить внимание на контроль качества продаж. Это может быть отдельное подразделение, а может быть подразделение внутри отдела маркетинга. Когда маркетолог заявляет, что он не влияет на продажи франшизы, то он должен либо взаимодействовать с отделом контроля качества продаж, либо контроль может ему подчиняться на первых этапах. И в том, а в другом случае руководитель отдела маркетинга будет отслеживать качество продаж, работу менеджеров и будет это обсуждать с РОПом, руководителем отдела продаж, и сигнализировать тебе о том, что, почему и как не работает, что необходимо улучшить. Какие ошибки можно допустить на этом этапе? Самое первое считать рекламу расходами, а не инвестициями. Самое главное в том, что эти вложения должны окупаться с понятным прогнозом и с понятным результатом. И чем экспертнее твой маркетолог, тем выше окупаемость. Если ты тратишь на рекламу мало, то будешь очень долго тестировать все каналы по привлечению клиентов и не факт, что это вообще будет сделано эффективно. С большим бюджетом дело пойдёт быстрее. Но здесь тоже нужно знать меру и не переборщить с деньгами. Потому что если ты не продавал эту франшизу ранее и не совсем понимаешь, как устроен рынок, то велика вероятность получить минимум пользы при максимуме вливаний. Так что ошибка вкладывать большие деньги не имея маркетинговой стратегии, чёткого стратегического плана. Планировать большие расходы, когда у тебя нет чёткого понимания, с какого канала сколько денег ты заработаешь. Тем не менее, на маркетинг на первые пару месяцев я рекомендую заложить не менее полумиллион рублей. Один мой нынешний партнер в прошлом спалил полтора миллиона рублей на рекламный бюджет, еще заказал рекламу у блогера за два миллиона рублей, принял участие в дорогой выставке за полмиллиона и получался от этого всего несколько продаж, сильно уйдя в минус. После этого он вообще передумал заниматься продажей франшизы. Здесь дело в деталях. У него были совершенно неправильно распределены расходы по источникам трафика, и он тратил деньги на дорогую неэффективную рекламу. При этом в отделе продаж был полный провал. К тому же, его франшиза не имела ни одной открытой франчайзинговой точки на старте и особо ничем не отличалась от конкурентов. Почему она должна была продаваться? Чтобы таким же образом не спалить бюджет участников нашей программы French Boost, мы рекомендуем им не тратить деньги на рекламу франшизы, пока они не дойдут до этапа построения маркетинговой стратегии вместе с нашими экспертами. А некоторые проекты мы можем взять на аутсорсинг маркетинга и продаж к себе во French Global. Не использовать сквозную аналитику преступление против собственного кошелька. Один из основоположников современного рекламного дела Джон Уана Мейкер сказал: "Половина моего рекламного бюджета расходуется впустую. Вот только не знаю какая именно". В его времена не было таких инструментов, но у тебя они есть. Ошибка Использовать только один источник трафика. Я знаю много людей, которые используют только трафик из Instagram. На нём живут, на нём продают франшизу. Это точно неэффективно, и выручки тут в итоге может быть на порядок меньше. Лидов будет много, и они будут очень дешёвы, но также первые продажи будет сделать сложно. Весьма ошибочно основываться на собственных идеях, гипотезах и предположениях, а не на цифрах и результатах тестирования. Нам может казаться что угодно, но маркетинг это цифры, и очень важно делать выводы на их основании. Поэтому не доводить до логического конца тесты это тоже большая ошибка. Это чревато не только тем, что ты не заработаешь или потеряешь деньги сейчас, но и тем, что ты махнёшь на эту гипотезу рукой на долгие годы, оценив её как не сработавшую. Ошибка делать акцент на стоимости лида или конверсии сайта. Эти два показателя, на которых долгие годы маркетологи основывали свою работу, теперь потеряли всякий смысл, потому что разница в качестве трафика сегодня просто огромная. Качественный лид может стоить и три тысячи, и пять тысяч рублей, а просто заявка из таргетированной рекламы в Инстаграм может стоить в сто раз дешевле. Поэтому надо исходить именно из качества лида, оцениваемого по определенному критерию. Ошибка. Не контролировать маркетологов, которых ты взял. У них обязательно должен быть медиаплан на месяц. На какой канал, какой бюджет необходимо потратить, какие плановые показатели по каждому каналу. В первые 2 недели ты должен отслеживать эти показатели ежедневно, а потом еженедельно. Я рекомендую организовать дело так, чтобы их статистику еженедельно отслеживал кто-то ещё, кроме руководителя отдела маркетинга. И ежемесячно Ты должен видеть основные показатели в продажах: бюджет, количество продаж, стоимость качественной заявки, выручка. Такой показатель, как возврат на маркетинговые инвестиции (ROMI), в ежедневных, еженедельных и часто ежемесячных отчётах большой роли не играет, потому что деньги с учётом цикла сделки отслеживать не всегда можно даже по месяцу. Обычно выводы о стоимости клиента с каждого из рекламных источников можно сделать только по итогам квартала. И напоследок, маркетолог или руководитель отдела маркетинга обязательно должен участвовать в планёрках отдела продаж, чтобы получать обратную связь не только от руководителя отдела, но и от продавцов, чтобы видеть всю картину без искажений, чтобы оперативно решать совместные задачи. Между этими специалистами должна быть постоянная связь. Только так они могут прийти к серьёзному результату.